Глава одиннадцатая «И сказал Господь Моисею, «Еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян после того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей Выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу Своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. И сказал Моисей, «Так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта». И умрет всякий первенец в земле египетской, От первенца-фараона, который сидит на престоле своем, До первенца-рабыни, которая при жерновах, И все первородное из кота. И будет вопль великий по всей земле египетской, Какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, Ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне, и поклонятся мне, говоря, «Выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь, после сего я и выйду». И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею, Не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все сии чудеса пред фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов израилевых из земли своей.